Глава пятая Но, похоже, и мне терпится поработать с тобой. Ибо ты любезно приглашена не куда-нибудь, а в дом Мейсонов, он же Красный дом, в пятницу обсудить проведение оценки. Это недалеко от Макбарвуд. Сможешь? Леонард разворачивал письмо, настраивал настольную лампу, вынимал из футляра другие очки и делал это медленно и методично. Впрочем, таковы были все его административные телодвижения за рабочим столом. Та часть Кэтрин, которая по-прежнему функционировала по глубоко укоренившемуся лондонскому времени, и что-то намертво застрявшее в груди, замерли и напряглись поскольку эти долгие подготовительные ритуалы предшествовали простейшим задачам. Но его тщательные ритуалы также вселяли уверенность, потому что в конторе Леонардо Осборна в Литтл Малверн жизнь текла без гонки, интриг и конкуренции. Никто тебя не подсиживает, никто не ходит в фаворитах. Перед встречами ей никогда не бывало дурно, а после них не случалось мучиться бессонницей, кипя от ярости». До того, как она уехала из Лондона, она крепла в убеждении, что сама человеческая природа не позволяет существовать таким местам, как фирма Леонардо Осборна. Ближайшим аналогом выговора у Леонардо были кроткие увещевания вроде «не баламуть воду» или «эй там, попридержи коней». Самые острые суждения о чудаках, с которым им приходилось иметь дело, он высказывал тепло и незлобливо. Леонард был добр по-настоящему, а это свойство она никогда не стала бы принимать как нечто само собой разумеющееся. В иные дни они с Леонардом только ели бисквиты, пили чай и болтали о том о сём. Кэтрин повесила пальто на спинку стула. «Конечно могу. Чутьё мне подсказывает, что это наш счастливый шанс, Лео». Леонард улыбнулся через стол. «Такой аукцион случается раз в жизни» тут ты, душа моя, права. Вот поживёшь с моё, а всё равно будешь потом доставать своего помощника этой истории». Он провёл рукой по волосам, а Кэтрин постаралась не таращиться в открытую на эту бессмысленную попытку пригладить непокорную прядь волос. Единственное, что не нравилось ей в Боссе, вот эта вот жуткая седая накладка. Хотя и к ней она привыкла. На это ушло примерно полгода. Чертов, парик так сильно выбивался из образа мужчины, следующего безупречному стилю. Сидел он приотвратно. Между тощим лицом Леонардо и передней кромкой фальшивой шевелюры виднелся зазор. Сегодня он опять напялил парик неправильно, будто специально выставлял себя на посмешище. Когда она пришла к Леонарду на собеседование, ей потребовалось несколько минут, чтобы собрать волю в кулак и перестать пялиться на его волосы во время разговора. «Знаешь, кукол даже приблизительно в таком состоянии я не видела со времен работы в музее детства. О, кстати, я должна им позвонить, прощупать почву. У меня еще остались связи в Бенталгрин. Возможно, они возьмут и несколько штук. А в той комнате их было так много!» «У Мейсонов есть даже пьеротти в идеальной сохранности». «Всему свое время». Леонард пристально взглянул на нее. Его водянистые глаза были обрамлены роговой оправой очков и густыми кустистыми бровями, на вид жесткими, что ерш для чистки бутылок, и мало сочетающимися с париком. «Мы еще не подписали контракт». В 70-х я продал кое-какие работы ее дяди и должен сказать, Эдита Мейсон устроила мне тогда веселую жизнь. Причем еще до того, как я смог увидеть то, что она хотела продать. Одну из дюрам МГ Мейсона крысы все в белом играют в крикет. Никогда ничего подобного не видел. Судьями были полевые мыши, а смотрителем поле. «Горностай! А видела бы ты павильон! Абсолютное великолепие! Хотя, насколько я понял со слов Эдит Мейсон, её дядя так и не оправился после войны. Ты знаешь, что он покончил с собой?» Кэтрин кивнула. «Читала где-то». «Перерезал себе горло опасной бритвой». «Господи!» Леонард вздохнул и покачал головой. «Да, ужасные дела!» Из его наследия почти ничего не выставлялось на торги, так что я очень заинтригован. Что еще, помимо кукол, Эдит припрятала в тех завалах, где она обитает? Хотя после странного отсутствия мистера Дора на просмотре рискну предположить, что Эдит Мейсон ни на йоту не изменила тактику со времени нашей мимолетной сделки. Я удивлен, что она вообще помнит меня. В той комнате было полно всего интересного. Думаешь, ей стоит предложить нам еще что-нибудь? То, что я видела, попадет на телевидение, Леонард. Там на выставку хватит. И если к этому мы сможем заполучить работы Мейсона, то. наследство Поттера ушло за миллион. А Поттер Мейсону в подметке не годился. Но мы справимся, Китти. Наша фирма как-то продала с молотка содержимое целого замка. Кэтрин рассмеялась. Леонард тоже начал улыбаться и хихикать. «А чайку не заваришь ли? Мне, видишь ли, сидеть больше нравится». Леонард постучал по подлокотникам коляски. «Прекрати». Ей не хотелось смеяться, когда он шутил на тему своей инвалидности, а когда она всё же смеялась, потом чувствовала себя виноватой. «Вот». Леонард показал письмо от Эдит Мейсон. «Хорошая бумага». «Я знаю». Она вообще-то могла бы выбрать пищебумажные принадлежности попроще, а эти передать нам для продажи. Это крейновская бумага с высоким содержанием льняного волокна. Ей 80 лет, как минимум. Я знаю одного коллекционера в Австрии, который взял бы ее только так. Леонард щелкнул длинными пальцами у лба рядом со своим ужасным париком. А вот почерк у нее уже не тот. Смахивает, должно быть, на письма Ее Величества. Да и умом уж наверняка тронулась, как тот шляпник. Но я уверен, ты с ней справишься. Тебе это под силу, Кити. По-моему, я обожаю свою работу. Леонард одобрительно хрюкнул, потом нахмурился. «Вообще, Макбарвуд весьма странный уголок мира сего. Я бывал там пару раз». Он прошелся взглядом, по стенам офиса. Само собой, ещё до того, как оказался здесь. Даже тогда это было богом забытое место. Была там. Ты ж вроде бы куда-то там заезжала. Только в пекло. То есть в Эллилфилдс. Местечко из скорбного детства. Кэтрин подумала об автозаправке и пустых серых шоссе. Я съездила туда, где жила когда-то. После просмотра в Гренуиллоу. Там всё очень изменилось. Всё, что я помню, исчезло. С концами кануло. Откуда ты узнал, что я оттуда? Ты как-то об этом упомянула. Разве? Ну да, у этого места печальная история. Из тамошней школы пропали дети. Кажется, ещё до твоего рождения. Не совсем так. Кэтрин занялась чаем, чтобы Леонард не видел её лица. Маргарет Рид, Анджела Прескот и Хелен Тим. Она даже имена помнит. В 70-х всем в Эллил Филдс были знакомы эти маленькие улыбающиеся лица с черно-белых фотографий. Для старшего поколения жителей Эллил Филдс эти фото были почти как иконы. Хотя, когда Кэтрин сравнялась возрастом с пропавшими девочками, эти иконы, фотографии на газетной бумаге, уже изрядно пожухли. Когда бабуля рассказала ей историю о пропавших девочках, которых так и не нашли, возможно, в качестве предупреждения о контактах с незнакомцами, она показала Кэтрин пожелтевшие вырезки, хранимые в жестяной коробке от печенья. К тому времени в Эллил только старики переживали об этом ужасном событии. Остальные, похоже, просто не хотели вспоминать дурное. И когда Кэтрин принесла домой свое любопытство по поводу трех пропавших девочек пополам с жуткой черной угрозой, которую она углядела за их зернистыми изображениями, отец дико разозлился на бабулю за то, что та забивает ребенку голову всякими ужасами. Когда пропала Алиса Гэллоуэй, Кэтрин уже не в первый раз подивилась великой мудрости бабули. «Я почти ничего не помню». Мы переехали, когда мне было шесть. Я понятия не имела, что Грин Уилла рядом с Эллил Филдс. Я узнала об этом, когда посмотрела на карту в поисках того гостевого дома. И в Макбар Вуд я прежде не была. Я вообще сомневаюсь, что когда-либо удалялась от дома больше, чем на милю, не считая семейных каникул на побережье. Мы были без гроша за душой. Мама с папой никогда не говорят об этом периоде в их жизни. Не сомневаюсь. Они тоже никогда не возвращались туда. Эллил Филдс как раз между этими двумя местами. Они до сих пор зовутся Старым Городом, хотя новостройщики там всю округу испахабили во всех смыслах. И этим они занимались ещё до того, как ты на свет появилась, Китти. Знаешь, как только я взглянул на тебя, сразу понял. Вот девчонка с валийской границы. Да ну тебя. Эти огненные волосы, зелёные глаза, умопомрачительные веснушки. Даже после того, как на карту всунули Монмут, в долинах всегда было полным-полно красоток вроде тебя. Так что, хочешь или нет, ты классический образец дабонской девы. Какой-какой девы? Я имею в виду племя, что жила в тех местах до да римлян. Ох, и давали же они жару. Ты такой старый, что я об этом знаешь. А я-то думала, тебе 75 и ни днём больше. Думать-то думай, а то я вот, как сейчас доберусь до тебя к обеду, уж точно доберусь, помяни моё слово, голубушка. Смеясь, Кэтрин вышла из кухни с чайным подносом, чувствуя, как настроение поднимается прямо на ходу. Леонард умел видеть странную красоту в предметах старины, которые они оценивали и продавали. И точно так же он примечал что-то в ней, что-то, что сама она не могла углядеть за извечной оградой уничижительной самокритики. При нем она как-то само собой начинала чувствовать себя умницей-красавицей, чего никогда не случалось рядом с ее кавалерами. И не то чтобы Леонард был завзятым лавеласом, отнюдь, Она понимала, что он действительно восхищается ею и гордится. Даже пытается защитить ее. После случившегося в Лондоне его деликатное наставничество и доброта помогли ей гораздо больше, чем курс антидепрессантов или новый психотерапевт. Что ж, с нетерпением жду встречи с ужасной Эдит Мейсон в пятницу. «Если прорвешься через домоправительницу, в письме говорится, что она есть». Леонард улыбнулся. «Не стоит недооценивать домоправительниц, Китти!»